Неблагодарные постники Через пост обостряется всякое духовное движение человека, и доброе, и злое. Постом можно особенно себя приблизить к Богу и особенно отдалить себя от Бога. Пример неблагодатного поста и темного самоотвержения являются те более сорока иудеев, которые закалялись не есть и не пить пока не убьют Павла. Желая острее поддержать в себе состояние злобы, они решились на такой пост. Во всяком случае, они, эти редкие иудеи, не были теплохладными, и если кто из них после обратился ко Христу, он, вероятно, стал горячим благовестником истины. Трагично в мире это возбуждение великих сил Духа и энергии самоотвержения человеческого на дела, не дающие вечной жизни человеку, но только ускоряющие его падение в бездну. Мир полон такого неблагодатного постничества, такой гибельной жертвенности, усиливающей суетную, злую активность Духа. Все это подтверждает лишь святой закон поста, данного для просветления, умягчения и возвышения человеческого сознания.